Мальчик и девочка были очень похожи друг на друга. Наверное, брат и сестра. Очень симпатичные и вежливые. Павлик кратко и понятно изложил суть дела. А Яночка, не давая сотруднице вставить слово, продолжила, глядя на нее большими голубыми глазами. «Мы понимаем, прошепание, что отцу надо бы прийти к вам самому, что он и собирался сделать. Но, представляете, вывихнул ногу. С неделю придется ему полежать» а он очень расстраивается, что теперь все оформление застопорится. «А у него через три дня день рождения. Вот мы и придумали сделать ему подарок», подключился Павлик. Действовал он по наитию. Такой ход они с сестрой предварительно не обсудили, да и Яночка бы никогда не согласилась на него, видя отца день рождения через полгода, что вот в этом дипломе написано черным по белому. Но до сейчас... Не будет надо опровергать утверждение брата, надо гнуть прежнюю линию. И девочка продолжала: вот мы и хотели просить вас, прошипание, если это возможно, учесть нашу просьбу, а чтобы вы не сомневались, мы захватили свое ученические удостоверения, вот они. Тут ясно написано, что мы и в самом деле дети пана Романа Хабровича. Сотрудница министерства была потрясена. Первый раз в жизни ей довелось встретить детей, которые по собственной инициативе захотели порадовать родителей. Просто невероятно. Да для таких необыкновенных детей она бы и не то еще готова была сделать. Вот диплом, вот удостоверение. Глубоко взволнованная и тронутая до глубины души, женщина с умилением посмотрела на этих ангелов и ответила. Случай нетипичный. Но мне кажется, я имею право учесть вашу просьбу. «Только надо купить марку госпошлины. Ее положено приклеивать на выданной мной справке». К счастью, у брата и сестрой набралась необходимая сумма, и Павлик помчался на первый этаж, где в кассе продавались марки. Яночка же спокойно наблюдала, как тем временем сотрудница министерства приклеила к отцовскому диплому дополнительную страничку, на которой что-то записала и шлепнула печать». Вернулся Павлик с Маркой, ее прилепили где положено, и женщина с чувством распрощалась со своими необычными посетителями, уже предвкушая, как вечером расскажет дома о том, какой бывает современная молодежь. — Уф, я даже запрел, сказал Павлик, когда они уже вышли на улицу. — А чего нервничать? — пожала плечами сестра. — Раз уж я придумала, будь спок, все получится. — Да нет, не в этом дело, — пояснил брат когда я за Маркой помчался, вспомнил, что и на дипломе проставлена дата отцовского рождения. «Ну и что?» — опять пожала плечами Яночка. «Я это раньше тебя сообразила. Надо же, такую глупость сморозил». И придумала, как исправить положение в случае чего. Если бы она обратила внимание на дату рождения, сказала бы ей, что у отца не день рождения, а именины, потому что второе имя отца — Феликс. Сегодня как раз у Феликса в день ангела. «Ты что?» Ведь второе имя отца — Павел. Что с того? А сегодня именинники — Феликсы. Надо же тебя, дурака, выручать. Пришлось бы отцу стать Феликсом. Второе имя в дипломе не проставлено. Ну как? Ты раздобыл образец биографии? Раздобыл. С биографией покончим за один вечер. Потом возьмемся за Рафала. Автобиография отца, судя по образцу, и в самом деле должна быть очень простой. В ней следовало сообщить свои анкетные данные, адрес, семейное положение, а затем, не вдаваясь в перипетии детства, сразу перейти к учебе в ВУЗе. Затем коротенько перечислить этапы трудовой деятельности, отразив в них занимаемую должность и характер выполняемой работы, закончив последним местом работы. Некоторые моменты образца вызвали у Яночки вопросы. Вот тут написано загранкомандировка командировка в Пернамбука в 1972 году. Что нам с этим делать? Ведь это же образец, толковал Павлик непонятливой сестре. Был наш отец в Пернамбука? Не был, значит, не пишем. Тут это как пример приводится, так что о Пернамбука не упоминаем. А может, это произведет плохое впечатление? Упорствовала сестра. Ничего не поделаешь, вздохнул брат. Раз не был, значит, не пишем. Погляди, какая у отца получается коротенькая автобиография. Всего два места работы. Не мешало бы в серединку еще что-нибудь вписать. Желательно за границу.